Глава 82. О знатной женщине Витурии, умерившей гнев своего сына, желавшего разрушить Рим. Витурия была знатной римленкой матерью великого римского деятеля по имени Марций, мужчины исполненного добродетели, способного дать быстрый и тонкий совет, доблестного и отважного. Этот благородный воин был отправлен римлянами вместе с огромным войском взять крепость Вольска в кариолу что и сделал. После этой победы он получил прозвище Кориолан. Эта победа принесла ему большой почет и власть над Римом. Но так как единовластное управление народом — вещь опасная, в конце концов римляне, разгневавшись, приговорили его к изгнанию. Так Марция изгнали из Рима. Однако он нашел способ отомстить соотечественникам, поскольку отправился к тем, кого когда-то победил, и сподвиг их восстать против Рима. Они избрали его своим вождем и с огромной армией двинулись на Рим. По дороге они разоряли все, что попадалось на пути. Римляне очень испугались и послали несколько делегаций к Марцию, чтобы заключить мир, но Марций не соблаговолел выслушать их. Тогда римляне отправили других послов, но тоже тщетно. Марций продолжал бесчинство и разорение. Тогда римляне отправили к нему жрецов в облачении, и они смиренно умоляли Марция, но безрезультатно. Римляне, не зная уже, что предпринять, отправили патрицианок к знатной женщине Витурии, матери Марция, чтобы умолять ее склонить Марция заключить с Римом перемирие. Тогда добрая женщина Витурия отправилась из города вместе со всеми знатными женщинами и в составе такой процессии прибыла к своему сыну. Будучи добрым человеком, он, как только узнал о ее прибытии, спешился с коня и поспешил навстречу, смиренно приветствуя ее, как подобает хорошему сыну. Когда она стала просить его о мире, он ответил, что матери следует приказывать сыну, а не умолять его. Так эта добрая женщина вернула его в Рим. Благодаря ей римляне на этот раз были спасены от разорения, и она одна смогла сделать то, что не удавалось совершить высокопоставленным римским легатам.